Глава 16. Первые шаги навстречу. Стоило спорткару тихо подъехать к главному входу в коттедж, как я мгновенно выскочила из машины. Дольше терпеть крутость Вульфа я просто не могла. Этот волк испортил мне все настроение, которое я только успела поднять в баре. Изместе за ужасный вечер в его ласточке я громко хлопнула дверью, на что оборотень смачно выругался, вышел из машины и начал осматривать дверь на предмет мелких повреждений и трещин. А я ликовала, когда он в ужасе простонал, что где-то что-то откололось. Сомневаюсь, что это на самом деле было так. Просто мужчины очень щепетильно относятся к своим автомобилям. Однако его боль — моя улыбка. Как я и предполагала, мы не ужились. Всю дорогу в бар Вульф компостировал мне мозги на предмет верности мужу, пусть и временному, на что я огрызалась и посылала мужчину подальше. Последнее делала мысленно, а то мало ли что волк большой, клыкастый. После разговора с Азалией мне стало значительно лучше. Даже появился смутный план действий. И только я собиралась подумать о наилучшей стратегии в моем положении, как рыжий гад вновь сел на любимого конька и начал рассказывать мне о пагубном влиянии алкоголя на женщин. За два переезда до бара и обратно домой для меня стало очевидным. Вульф – сторонник идеи превосходства мужчин над женщинами. Они высшие существа, а мы так, второстепенные. Под конец пути мне так сильно хотелось его стукнуть сумочкой по темечку, что я еле сдержалась. Во-первых, мы могли разбиться, ведь оборотень был за рулем. А во-вторых, все бестолку, голова у мужчины наверняка непрошибаемая. Причем как физически, так и для разумных доводов. Дом встретил меня тусклым светом и тишиной, а еще запахом еды. Не думала, что буду так рада вернуться туда. Я осторожно поставила сумочку на лавочку в прихожей и начала разуваться. Когда мне удалось освободиться от туфель, в доме все еще было тихо. Удивительно, но Люк не спешил выскакивать из-за угла с обвинениями и криком «Ага!». Это озадачило меня. Я не знала, что предпринять дальше. Однако за меня решил Грант. С кухни наконец-то донесся звук трапезы, и я нашла свой пункт назначения. Спешить не стала, наоборот, спокойно вышла из-за перегородки в прихожей, являя себя боссу. Мужчина сидел за столом при тусклом освещении и аккуратными кусочками нарезал стейк из мраморной говядины. На меня он не обратил даже маломальского внимания, будто меня и не было в поле его зрения. А я была, и даже очень близко. Если уж удалось определить, из чего стейк, то я почти вторглась в его личное пространство. Но реакции все равно не последовало. Он что, решил меня полностью игнорировать? Очень по-взрослому. Раз ждать шага навстречу от драконища было бессмысленным занятием, я решила сделать его сама. Все равно нам было необходимо уживаться хоть как-то в ближайшие пару месяцев. Игнорировать друг друга не лучшая тактика, хоть и не худшая стоит признать. Я тут немного проветрилась и подумала, а что если нам попробовать узнать друг друга поближе? Пробный бросок. Клюнет ли? Я даже наклонилась вперед, чтобы лучше расслышать его ответ. Мужчина медленно прожевал все, что осталось во рту, и положил нож на тарелку. В следующий миг свободная от столовых приборов ладонь поднялась на уровень моей головы и указательным пальцем ткнула прямо в центр моего лба, отталкивая подальше от монаршей чешуйчатой особы. Внутри все заклокотало от подобного обращения, но я подавила неизменный порыв устроить скандал. Он никак не помог бы решить мою проблему. «Не горю желанием». Можешь сходить еще раз проветриться. Вдруг что-то дельное в голову придет. А пока не мешайся. Займись лучше йогой. С неприязнью высказался Люк и закинул в рот еще один кусочек стейка. Помнится, дракон презирал этот способ релаксации и поддержания формы, называя его девчачьими закидонами. Лиза обижалась наравне с остальными девочками из офиса, практикующими йогу, но вынужденно молчала. Все равно переубедить босса было не в ее силах так к чему сотрясать воздух? И вот сейчас меня буквально отправляли страдать ерундой, лишь бы не трогало его величество и не мозолило глаза. Джентльмен, ничего не скажешь. Люк, я впервые назвала мужчину по имени, и это сработало. Теперь все внимание Гранда сосредоточилось на мне. Пойми, я не хочу быть твоей женой и оставаться в этом доме тоже не хочу. Почему бы тебе не поделиться со мной своими мыслями по поводу нашего брака? Вдруг мы сможем прийти к оптимальному решению для обоих? Я все еще старалась решить проблему мирным путем, но терпение кончалось. Особенно, когда блондин смотрел на меня, как на муравья в чашке с кофе. Это задевало мою гордость. Мне не о чем с тобой говорить. Я не такой идиот, чтобы топить самого себе. Теперь он наклонялся над столом, приближая свое лицо ко мне, и холодно отчеканил. Я не верю ни единому твоему слову. Дракон вернулся к остывшему ужину, а я к желанию приложить его лицом об стол. Даже руку подняла, но сжала в кулак и с большим усилием заставила себя ее опустить. Кто знает, что могло бы произойти, дай я волю рукам. Может, меня не было бы уже в живых, только горстка пепла под елью в лесу. Судьба удобрения меня не прельщала, поэтому я больше старалась не совершать подобных ошибок и не демонстрировать свою дрочливую сущность. «Если послушать тебя, то можно подумать, что брак тебя вполне устраивает». Я изменила тактику. Решил остепениться, золотце. Ладонь мягко легла на светлую макушку и взъерошила на ней волосы, а так и хотелось их все повыдергивать. Такого мистер огнедышащая ящерица не ожидал, поэтому замер над тарелкой. Даже кусок пищи выпал изо рта от потрясения. А что он думал, только ему все можно?» «Если уж я жена, то и буду вести себя соответственно». «Не смей меня так называть», — прошипел сквозь зубы дракон, откидывая мою руку в сторону. «Какие мы чувствительные. Ладно, могу называть чешуйкой». Глаза засверкали в свете тусклой лампы, выражая недовольство хозяина. Я сделала вид, что не заметила этого и продолжила подбирать прозвище. «Ящерка? Дракончик? Искорка? Может, цыпочка?» Я чуть не прыснула от смеха, настолько нелепые вещи приходили мне на ум, но сдержалась, пришлось прикусить щеку изнутри почти до крови, иначе никак. Из-за этого упустила момент, когда золото глаз превратилось в пылающий огонь, направленный на меня. «Ты никогда не будешь достойна меня! Ты никто, смертная! Не смей называть меня своими извращенными кличками, если хочешь выжить!» Он стукнул обеими руками по столу так сильно, что тарелка с едой подскочила, пугая меня еще больше. Люк резко поднялся, отшвырнул стул от себя так, что тот встретился со стеной и треснул, а потом рваным шагом направился в свою спальню. Это уже было слишком. Я терпела сколько могла, но такого обращения точно не заслужила, какой бы бездарной человечкой я ни была. «Стоять!» Со всей скопившейся злостью выкрикнула я. Дракон встал, как вкопанный, не смея пошевелиться. Это еще раз подтверждало слова Азалии насчет ошейника и испытания. Демоница не солгала, за что ей огромное спасибо. «Вернись!» Приказ, не просьба. Именно так я позиционировала свои слова. И он вернулся, нехотя с гримасой ненависти на лице, но все же. Я подтвердила свои догадки и получила преимущество. Наконец-то. «Вот ты и показала свою суть!» С отвращением выплюнул люк. Тяжело, наверное, было сдерживаться. Такая возможность помыкать мной. Тяжело, не то слово. Терпеть тебя просто невозможно. Ты ведь самый-самый. Однако что мы видим? Я с наигранным удивлением развела руки в стороны: Ты недостоин меня. Опа! Хлопок в ладоши перед самым носом разъяренного дракона. «Не знаю, кто тебя послал, как ты смогла заполучить Данган и пройти испытание, но клянусь, что стану твоим самым страшным кошмаром!» Зло шипел люк, внезапно начиная покрываться золотыми чешуйками. Когти на руках удлинились, клыки заострились, пугая меня до да икоты. «Прекрати!» — с ужасом воскликнула, отскакивая от Гранда и случайно роняя стул. «Не везет мебели в этом доме!» Скоро ее станет на порядок меньше, учитывая наши взаимоотношения. Как бы дом устоял, темперамент у дракона взрывоопасный. — Никто меня не посылал, никто ничему не учил, никакого заговора против тебя нет. — Откуда тогда ошейник? Он резко поднял руку к шее и схватил почти материализовавшийся кованный обод. — Смирись, ты просто слабее меня. Я выдохнула это устало, сказывался насыщенный день. Наверняка начальник не поверил ни единому моему слову, но это была истина, пусть и неподтвержденная. Пусть Люк тысячу раз считал меня никчемной смертной, но это не отменит того факта, что ошейник был на нем, а не на мне. Придумай ложь получше. Он зло усмехнулся и сделал шаг ко мне. Я не хотела, чтобы он приближался, но дракону было все равно. Использовать против мужчины свою власть не хотелось. Именно из-за нее он и подозревал меня в заговоре. Получался замкнутый круг, в который я невольно попала. Когда Гранду осталось сделать лишь шаг, он поднял руку к моему лицу и медленно раскрыл когтистую ладонь, покрытую до запястья золотой чешуей. Не нужно было слов, все и так было ясно. Мне хотели закрыть рот. Не смогу говорить, не смогу приказывать. И так больно стало от осознания, что этот мужчина готов лишить меня горла, лишь бы не подчиняться. Моя жизнь ничего для него не значила. Я глубоко вдохнула, посмотрела напоследок в необычные глаза дракона с узким зрачком и опустила веки. По щекам тут же скатились две крупные слезинки отчаяния. Когда вновь открыла глаза, когтистая ладонь все еще была на месте, но будто замерла в нерешительности. Неужели непоколебимая ненависть Гранда дрогнула? Он поверил мне? Разобраться с происходящим не успела, на мое плечо спикировал Жорик и попытался откусить моему обидчику палец. Дракон молниеносно убрал руку и сделал шаг назад, а Саламандра издала громкий грозный рэк и предупреждающе «Да не трогаю я ее!» — раздраженно бросил босс, подняв руки вверх. «Только не нужно сжигать мой дом, ненормальная ящерица!» «Забавно. А я так обращаюсь к тебе». И я усмехнулась, испытывая откат от испуга. На меня так посмотрели, что пришлось быстро добавить. «Мысленно». Не уверена, что мне поверили, но зрачок вновь стал человеческим. Чешуя исчезла, а когти втянулись обратно. Атмосфера стала намного дружелюбнее, если это можно было так назвать. Еда в духовом шкафу. Бросил Грант, посмотрел с неприязнью на Жорика, но не стал продолжать конфронтацию. Просто ушел в свою спальню. Я шокированно перевела взгляд с двери в комнату дракона на свое плечо, где притаился мой защитник и неуверенно спросила. «Мы победили?» Саламандра сперва закатила глаза, но потом неожиданно кивнула почти как человек. Тогда-то я и вспомнила, что эта ящерка не только разумна, но и чрезвычайно опасна. Чего мне стоило обхватить чешуйчатое тельце под животиком двумя пальцами и переместить ходячее пожарище с плеча на стол, не передать словами? Я даже вспотела, так старалась не уронить Жорика. «Приятного аппетита!» Я зачем-то поклонилась Саламандрика как божеству, после чего быстрым слегка семенящим шагом поспешила к себе на второй этаж. Лягу спать голодный, невелика потеря, зато похудею, лишь бы не до смерти, что очень вероятно в этом сумасшедшем доме.